В чеховских фабулах существуют, разумеется, не только нерезультативные события. Как и в других художественных системах, в мире Чехова есть события, движущие фабулу, существенные для судеб героев и произведения в целом. Но есть некая разница в их сюжетном оформлении. В дочеховской традиции результативное событие выделено композиционно. В Андрее Колосове Тургенева завязка всего рассказа вечер, в который Колосов явился к раскачку. Значительность этого события в повествовании предварена в один незабвенный вечер. Часто предуготовление у Тургенева дается еще более развернуто и конкретно. Оно излагает программу будущих событий. Как вдруг совершилось событие, рассеявшее как легкую дорожную пыль, Все те предположения и планы. Дым — голова седьмая. Сигналом повествователя предупреждается событие у Гончарова. Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в обломовке. Ходил и работал лениво и мало, тоже как в обломовке. Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и еще беспечней подолгу спал после обеда. Вдруг все это переменилось. Однажды, после дневного отдыха и дремоты, Обломов, обломавчая четвертая, глава девятая. Полны много значительности, загадочности, предварения будущих событий у Достоевского. Катастрофа, приближения, которую я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз круче и неожиданнее, чем я думал. Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое по крайней мере, со мной. Случились со мной некоторые происшествия, почти чудесные. Так, по крайней мере, я до сих пор гляжу на них. Хотя, на другой взгляд, и особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя, право. «Нет-нет, да мелькнет иной раз теперь у моей голове, уж не сошел ли я тогда с ума, и не сидел ли все это время где-нибудь в сумасшедшем доме, а может быть и теперь сижу, так что мне все это показалось и до сих пор только кажется». Игрок, глава 13. Для Толстого обычное предуготовление другого толка, подчеркивающее философский и нравственный смысл предстоящего события. Таково, например, авторское вступление к описанию смерти князя Андрея в войне и мире. Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла, это сделалось с ним, случилось с ним за два дня перед приездом княжны Марии. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Том 4, часть 1, глава 16. Ничего похожего нет у Чехова. Событие не подготавливается. Ни композиционно, ни другими стилистическими средствами оно не выделяется. На пути читателя нет указателя. Внимание, события. Неожиданно и мимолетно первая встреча художника с сестрами Волчинидовыми. Дом с мезонином. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. У белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки. Но и следующая встреча, послужившая началом всех дальнейших событий, подготовлена в повествовании не более тщательно. Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Знакомство главного героя Ионыча с семейством Туркиных – приведшая к неудачному роману, самому большому событию в рассказе, сначала как будто подготавливается. И доктору Старцеву Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Оно происходит и знакомство, и первый визит совершенно, между прочим. Как-то зимой на улице его представили Ивану.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 В рассказе «Страх» тема ужаса героя перед жизнью, которая страшнее загробных теней, основная тема рассказа, всплывает как будто совершенно непроизвольно. Герой вдруг начинает говорить об этом, потому что клочья тумана навели его на мысль о привидениях и покойниках. Наши жизни загробный мир одинаково непонятны и страшны. «Кто боится привидений, тот должен бояться и меня» и тихогонии и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Тема эта для него не неожиданна, она привычно мучительна ему. Но введен этот важный разговор, как возникший, между прочим, по поводу чисто случайному, в нечаянно выдавшееся время после покупки в деревенской лавке сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы. Герой Ионыча мог думать собираться к Туркиным. Художник из дома с мезонином мог после визита Лиды ждать встречи с сестрами. Силен страх мог хотеть высказаться всю жизнь, но решение пойти к Туркиным у Старцева возникает вдруг, после сытного обеда и прогулки в саду. Художник вспоминает о сестрах тоже случайно и тоже после обеда. Чтобы высказаться Силен, должен был дождаться случайного повода. Повествователь Чехова не может своей властью открыто свести героев. Встречи, завязки всех событий происходят как бы непреднамеренно, сами собой, как-то. Решающие эпизоды подаются принципиально, немного значительно. Не выделены, поставленные в один ряд за бытовыми эпизодами и события трагические. Смерть не подготавливается и не объясняется философски, как у Толстого. Самоубийство и убийство не готовятся длительно. Свидригайлов и Раскольников невозможно у Чехова. Его самоубийца кончает с собой совершенно неожиданно для всех, за самоваром, разложив на столе закуски, по делам службы или пока дворник ходил с письмом в сарае или под разговоры в гостиной и хохот толстого француза Августина Михайловича Володя. Убийство происходит во время стирки, за ужином, во время укачивания ребенка. Орудие убийства не припасено заранее и не в дето в петлю под пальто. Оно — бутылка с постным маслом, утюг, ковш с кипятком. В овраге убийство спать хочется.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 смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая. Спать хочется. А на другой день, в полдень, Зинаида Федоровна скончалась. Рассказ неизвестного человека. К вечеру он затасковал, просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер. Мужики! Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернул покойника в одеяльце и понесла домой, в овраге. В большинстве случаев самое главное — сообщение о катастрофе из потока рядовых бытовых эпизодов и деталей. Не выделяется, даже синтаксически. Оно не составляет отдельного предложения но присоединено к другим, входит в состав сложного. Сюжетный сигнал, предупреждающий, что предстоящее событие будет важным, чеховская художественная система допускает лишь в рассказах от первого лица. Но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. Орядно. А потом что было? А потом? «Ничего. Рассказ госпожи Н.Н. Н. Разрешается предварять историю и рассказчикам вставных навал. «Нет, вы послушайте», — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. «Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте!» Попрыгунья. В рассказах от первого лица встречаются и традиционные философские вступления — который сам рассказ должен подтвердить и обосновать. Такова интродукция в историю рассуждения Шамохина о женщинах в Рядне, рассуждения Буркина о футлярном атовизме, человека в футляре, Алёхина о любви, о том, что надо индивидуализировать каждый отдельный случай о любви. В рассказах же в третьем лице единственный случай сюжетного ударения на предуготовляемом событии, встречается в палате номер шесть. Важнейшее событие повести, на котором держится вся фабула, сюжетно отмечено до того, как оно случилось. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату номер шесть будто бы стал посещать доктор. Странный слух. Палата номер шесть вообще необычна для поэтики зрелого Чехова и некоторыми чертами близка к рассказам от первого лица. Смотри главу вторую, пункт шестой. Кроме того, предварение это не столь явно и конкретно, как в рассказах от первого лица. Оно дано в конце четвертой главы и на ближайшем повествовательном пространстве никак и не реализовано. В главах пятой-седьмой излагается история жизни Андрея Ефимыча. в главе восьмой доктора Хоботова. Только в девятой главе повествование возвращается к тому, на что намекалось. Но как подается теперь это событие? В один из весенних вечеров доктор вышел проводить доворот своего приятеля, почмейстера. Как раз в это время во двор входила жид Мойсейка. — Дай копеечку, — обратился он к доктору. Доктор подал милостыню, вслед за Моисейкой зашел во флигель и случайно разговорился с Громовым. Так, под маской случайного введено событие, имевшее для героя роковые последствия. Акцент, сделанный в четвертой главе, снимается, важное событие затушевывается. Вот событие в дочеховской литературной традиции бесконечно разнообразен. Но в этом бесчисленном многообразии есть общая черта. Место события в сюжете соответствует его роли в фабуле. Незначительный эпизод задвинут на периферию сюжета. Важное для развития действия и характеров персонажей события выдвинуто и подчеркнуто. Способы повторяем различные. Композиционные, словесные, мелодические, метрические. Если событие значительно, то это не скрывается. Событие. Высшие точки на ровном поле произведения. Вблизи, например, в масштабах головы, видны даже небольшие возвышенности. Издали взгляд с позиции целого только самые высокие пики. Но ощущение события как и иного качества материала сохраняется всегда. У Чехова иначе. Сделано все, чтобы эти вершины сгладить, чтобы они были не видны с любой дистанции. Само впечатление событийности того, что происходит нечто существенное, важное для целого, гасится на всех этапах течения события. Первое, оно гасится в начале, в эмпирической действительности. В истории крупному событию предшествуются причин, сложное взаимодействие сил, но непосредственным началом события всегда является эпизод достаточно случайный, сараевское убийство. Историки различают это как причины и повод. Художественная модель, учитывающая этот закон, будет выглядеть, по-видимому, наиболее приближенной к эмпирическому бытию, ведь она создает впечатление не специальной, открытой подобранности событий, но их непреднамеренного естественного течения. Именно это происходит у Чехова с его нечаянными вводами всех важнейших происшествий. Второе. Впечатление важности события затушевывается в середине, в процессе его развития. Оно гасится лишними деталями и эпизодами, изламывающими прямую линию события, тормозящими его устремленность к разрешению. Третье. Впечатление гасится в исходе события неподчеркнутостью его итога, незаметным переходом к дальнейшему, синтаксической слиянностью со всем последующим. В результате событие выглядит незаметным на общем повествовательном фоне. Оно подогнано заподлицо с окружающими эпизодами. Но факт материала, не поставленный в центр внимания, напротив, уравненный сюжетом с прочими фактами и ощущается как равный им по масштабу. Незначительны они и как неважные, ощущается и он. Событие выглядит как не событие. Психологический эффект от такого сюжетного оформления результативного события близок к эффекту от события с нулевым результатом. Смотри главу пятую, пункт шестой. Разница лишь в том, что там это явление материала, а здесь формы стиля. Легенда о бессобытийности Чехова основывается таким образом не только на фактах материала, но и на фактах стиля. В основе впечатления ее питающего, как это часто бывает, существенная черта поэтики, неверно и прямолинейно истолкованная. Итак, каждый событийный элемент фабулы ликвидируется либо в самом материале, нулевой результат, либо гасится сюжетом. Делается все, чтобы событие не было дано в его, субстанциональном виде, оно пристает не как нечто заведомо важное, но как событие, роль которого в фабуле повествователю неизвестна. Единственное событие не оговорена, уникальность затушевана. По сюжетному оформлению события нельзя предсказать, чем оно явится для произведения. Событие у Чехова мало напоминает то, что обозначается этим словом в других художественных системах. Применительно к событию мира Чехова более всего был бы точен термин «Фернана Броделя» — кратковременность. Примечание «Истори эт сьес сюсаль лонг дюре» — конец примечания. То есть краткий отрезок текущего бытия, вобравший в себя все без исключения произошедшее в это время. Поэтому история у Чехова не история событий, но история кратковременностей. Смотри, например, рассказ «Студент», в котором известный эпизод «Ночь после тайной вечери» представлен как нерасчлененный комплекс бытия, где костер, холод, ночь, то есть элементы антуража, по эмоциональной значимости, приравнены к самим действиям людей. 8. Уже рецензенты первых сборников Чехова говорили о незавершенности, оборванности, примечание, А.В.В. Гольцев В.А. Чехов в сумерках, конец, примечание, недоговоренности, примечание, без подписи в сумерках очерки и рассказы Антона Павловича Чехова, конец, примечания, его рассказов о том, что у них нет конца. Это расценивалось как недостаток. Правда, Н. Михайловский, например, отмечал, что талант Чехова заставляет читателя довольствоваться обрывками как целым, незаконченным как законченным, получая при этом своеобразно цельное художественное впечатление. Но вывод был тем не менее однозначным. Молодому автору давался совет писать «закончено», Читатель все-таки, может быть, заинтересуется, дескать, ну как же дальше жили дьячок с ведьмой? Пожаловался ли он на нее папу духовнику как угрожал? Сбежала ли она от него? Были ли еще встречи вроде как с почтальоном? Или так все и замерло в якобы семейной тиши и глади? Как Верочка после неудачного объяснения в любви коротала свой век? как встретились Агафья Стрельчиха и ее муж? Убил он ее? Или прибил, выругал, простил? Какие она слова говорила? Никаких таких вполне естественных вопросов при чтении сборника господина Чехова не возникает. И так хорошо. Условно, однако, хорошо. Мы желали бы видеть цельное, законченное произведение господина Чехова. Примечание. Михайловский, НК.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 Тогда бы рассказ был закруглен по всем требованиям рутины. Буренин В. Критические очерки рассказа господина Чехова. Это не значит, конечно, что Буренин понимал и принимал чеховское фабульное новаторство. Значительно позже, разбирая даму с собачкой, он сам обвинял Чехова в пренебрежении старой, но доброй манерой давайте вещь законченной и обработанной. На этом роковом вопросе господин Чехов круто прерывает рассказ, хотя, собственно, тут-то ведь и начинается драма. «Буренин В. Критические очерки». Конец примечания. Упрёки в незаконченности сопровождали Чехова на всем его литературном пути. Вот что писали в этом плане в разные годы о его произведениях. «О бабьем царстве». На нас этот рассказ производит впечатление начала обширной повести или даже романа. Но, коль скоро мы имеем перед собой рассказ, мы вправе требовать, чтобы он имел начало и конец. Примечание. Летопись современной билетристики. Антон Павлович Чехов. «Бабье царство». Конец примечания. Об убийстве. Но какую веру обрел Яков? Была ли она новую только для него, или он действительно, не исцелившись всецело от прежней гордыни, создал себе нового своего кумира? Дошел ли он до смирения или нет? К сожалению, это неясно из последних строк рассказа Антона Чехова. И эту неясность мы ставим автору вину. Примечание. «Скопинский, А. Шевелев, А. А.» Литературно-критические наброски. Гордые люди. Конец примечания. О трех годах. Весь рассказ внезапно обрывается как раз там, где он вступает в новый и наиболее интересный фазис. Примечание. Летопись современной билетристики Антон Павлович Чехов. Три года. Конец примечания. О мужиках. Это даже не рассказ, а просто картина без начала и без конца. Примечание. «Скриба, Соловьев, Е.А. Литературная хроника. Мужики господина Чехова». Конец примечания. Об учителе словесности. Тут и Никитин становится интересен, но тут же и кончается рассказ господина Чехова. Если затем вы хотите знать, как ведет себя в жизни человек, которому противна пошлость и который страдает от нее, вам придется обратиться к другим авторам. Господин Чехов вам этого не покажет. Примечание. Кочерец Г. Чехов. Опыт. Конец примечания. О Чайке. Странная символическая пьеса без начала и конца. Примечание. Андреевич Соловьев Е.А. Книга о Максиме Горьком и Антоне Павловиче Чехове. Конец примечания. О даме с собачкой. Этот рассказ, отрывок, он даже ничем не заканчивается, его последние строки только наводят на мысль о какой-то предстоящей жестокой драме жизни. Примечание. Там же страницы 239-240. Конец примечания. «О фабулах Чехова в целом. Во всех произведениях господина Чехова сюжет всегда отрывочен. Недоделан!» Примечание. Волынский А. Литературные заметки. Конец примечания. Теоретически позицию современной критики обосновывал сотрудник русского обозрения в рецензии на повесть Чехова «Три года». Старые вечные правила, гласящие, что каждое произведение искусства должно иметь начало и конец, оказывается вовсе не лишенным здравого смысла. Жизнь каждого человека состоит в сущности из целого ряда отдельных, более или менее законченных эпизодов, имеющих свое начало, свое развитие, свой конец и могущих поэтому служить темами для отдельных повестей и рассказов. Все это – правила элементарные, но вполне разумные и основательные, выработанные тысячелетним опытом, и нарушать их безнаказанно никому не удастся. Как бы дровит он ни был, не мог их безнаказанно нарушить и господин Чехов. Примечание. Летопись современной билетристики. Конец примечания. Об отсутствии концовка к новаторскому Чеховском художественном приеме впервые сказал Аркадий Георгиевич Горнфельд в известной статье «Чеховские финалы». Примечание. Горнфельд А. Чеховские финалы. Конец примечания. Правда, возникновение этого феномена объяснено в статье упрощенно. Автор связывает его с героем Чехова, бессильным, бездействующим, и только размышляющим интеллигентом, но важна мысль об его эстетической значимости. И столь же завершенными, сколь совершенными, давно уже представляются незаконченные рассказы Чехова. Это не отсутствие художественного конца, это бесконечность, та победительная жизнеутверждающая бесконечность, которая неизменно открывается нам во всяком создании подлинного искусства. Примечание. Там же конец примечания. Открытые финалы чеховских рассказов – одно из средств создания эффекта случайностности. Рассказ с завершенной фабулой выглядит как специально отобранный период из жизни героя, отобранный с более или менее явной целью. Развязка конец объясняет и освещает и часто совсем новым светом все предшествующие эпизоды.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 об искусственности, условности такого вычленения, хорошо сказал Торнтон Уайлдер в романе «День восьмой». Существует лишь одна история, которая началась с появлением первого человека и окончится, когда померкнет последнее человеческое сознание. Любые другие начала и концы не более чем искусственно выбраны отрезки. Грубые ножницы историка вырезают из огромного гибелена Несколько фигурок и небольшой промежуток времени. Над открытой раной сверху и снизу, справа и слева, торчат перерезанные нити. Они протестуют против насильственной операции. Примечание «Уайлдер Ти» «The Eighth Day» Конец примечания. У Чехова фабула и сюжет рассказа или драмы подчинены тому, чтобы изображенный отрезок жизни не был вырезан из потока бытия, но осторожно вынут. Связи сохранены, нити не перерезаны, они тянутся дальше, за грань, обозначенную последней фразой рассказа. Поток бытия не имеет концов, он непрерывен. Итак, основа чеховской фабулы составляет конкретный эпизод, изображенный во всей его индивидуальной случайности. Эпизоды не отобраны по признаку существенности для целого. События нерезультативны, судьбы не завершены. Все эти явления материала создают впечатление его неотобранности. Следование автора за хаотичной сложностью бытия. Но чеховская фабула включает и явление второго рода картины обобщенные события результативные. В дочеховской традиции они главенствовали Эта главенствующая роль всячески поддерживалась сюжетом. В чеховской художественной системе действие сюжета направлено в сторону диаметрально противоположную. Под действием сюжета явления второго рода приближаются по созданному впечатлению, к явлениям первого. И фабулы, и сюжеты демонстрируют картину нового видения мира, случайностного и случайностного, во всей неотобранной множественности его изображения. На сюжетно-фабульном уровне осуществлен тот же принцип отбора материала и его организации, что и на уровне предметном. 9. Особой единицей всякой художественной системы является герой-персонаж. Он объединяет в себе многие сюжетно-фабульные ходы. Некоторые из них существуют именно и только для него. Многие, но однако же не все. Фабула героя мне исчерпывается. В нее входит жизнь, природа биосферы. В ней может изображаться ход истории, независимо от героя произведения. Фабула может быть вообще безгеройной. Сюжет и фабула служат не только герою, как, например, повествовательный уровень существует для более высокого, предметного уровня. Герои – категория, находящаяся в одной плоскости с фабулой-сюжетом, входящая в тот же уровень системы. Но вместе с тем эта единица, отличная от других категорий уровня. Мотивы, художественные предметы могут быть объединены эпизодом, сценой, но объединение их в персонажей вокруг него совершенно особое. В модели мира писателя это единственное художественное целое, сотворенное по образу и подобию человека, прямо изображающее его самого, в целокупности с его внутренним миром и внешним обликом, его аналог. И целое это не похоже на любые другие элементы произведения, имеющие к человеку отношение, а посредствованное. Поэтому понятие и правомерен особый интерес критики, литературоведения, литературоведении, философии именно к изображению в любой художественной системе, прежде всего человека, аналога того, для кого и предназначено искусство. С этим связано распространенное требование публикой внешнего предметного правдоподобия в изображении человека, независимо от школы, направлении художественных установок автора и распространенное же неприятие всех условных способов изображения. Следуя традиции, поставим вопрос, как изображается человек в художественной системе Чехова. После Лермонтова в русскую литературу в изображение внутреннего мира человека вошел способ, впоследствии получивший название психологического анализа. Главное в этом способе, возможно, более полная картина психической жизни героя, объяснение всех движений его души, внутренних причин поступков и действий героя. Крайнее выражение этот способ нашел у Толстого с его, «Диалектикой души». В психологии толстовского персонажа ничто не оставлено непроясненным. Автор изобразил, как говорил он сам, все подробности чувства. Душа героя рассказана, всякое деяние его подготовлено и психологически объяснено. У Чехова внутренний мир в изображении человека занимает место существенное. Но это нельзя назвать психологическим анализом в старом смысле. Психология героя здесь выглядит иначе. В рассказе «У знакомых» чувства героя в решающей ситуации описываются так. Чего бы и не жениться на ней, в самом деле», — подумал Подгорен, но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому. Нельзя сказать, что эта сцена никак не подготовлена. О Подгоре читатель знает уже многое. Рассказано о его юности, известной истории его отношений с обитателями Кузьминок, прямо сказано о главных чертах его характера. В нем было два человека. Как адвокату ему случалось вести дела грубые. В суде и с клиентами он держался высокомерно и выражал свое мнение всегда прямо и резко. С приятелями покучивал грубо, но в своей личной интимной жизни... Около близких или давно знакомых людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен и не умел говорить прямо. Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями или присяжными. Когда же вопрос предлагали ему лично на его разрешение, то он терялся. По всему этому причины такого, а не иного его поведения в решительной ситуации в целом ясны. Но не до конца. Точки надо и не поставлены. Однозначное объяснение повествователям не дано. Читатель оставлен один перед целой группой возможных объяснений. Предложена лишь как бы некая шкала причин. Но стрелка не зафиксирована автором против какого-то деления. Она колеблется далее в рассказе ситуация повторяется Надя ждет, что подгоре наконец объяснится а ему было неловко он жался прийти их не зная говорить ли ему чтобы все по обыкновению разыграть в шутку или молчать и чувствовал досаду и думал только о том что здесь в усадьбе в лунную ночь около красивой влюбленной мечтательной девушки он так же равнодушен как на малой бронной и потому очевидно, что эта поэзия отжила для него так же, как та грубая проза. Объяснение дано. Оно вскрывает многое, но в нем нет категоричности. Все это не точно так, но лишь возможно так. Предложен в сущности вариант объяснения. Оно лишено исчерпанности. Часто повествователь устраняется от объяснения демонстративно. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью,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 Говорит все одно и то же, но от чего же все-таки Саша не выходит из головы? От чего? Невеста. Еще отчетливее это видно в драме по условиям жанра лишенной повествователя. В вишневом саде Лопахин собирается сделать предложение Варе. Я хоть сейчас готов, покончим сразу и баста. Кстати, шампанское есть. Действие четвертое. Приходит Варя, но Лопахин предложение почему-то не делает. Говорят о чем угодно, кроме главного. Варя долго осматривает вещи. «Странно, никак не найду». Лопахин, «Что вы ищете?» Варя, «Сама уложила и не помню». Пауза. Лопахин, «Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?» Варя, «Я?» «Карагулиным?» «Договорилась к ним смотреть за хозяйством в экономке, что ли?» «Лопахин, это в Яшнево? Вёрст 70 будет?» «Пауза. Вот и кончилась жизнь в этом доме». Современный исследователь называет эту сцену одной из самых сложных чеховских загадок. Примечание «Туровская М. на разломе эпох. Конец примечания». Впечатление неисчерпанности объяснения создается не только материалом. Оно возникает у Чехова уже на уровне повествования благодаря особым свойствам его структуры. И прежде всего существованию ликов повествователя, ограниченных возможностях проникновения во внутренний мир персонажа. Смотри главу 3, пункты 13-14. Может показаться, что в таком изображении психологии Чехов близок Достоевскому с его неожиданными, часто как будто необъясненными действиями и поступками персонажей, с его любовью к слову «вдруг» при обращении к их душевной жизни. Но на самом деле это принципиально разное явление. Как точно заметил А.П.С. Ковтымов, для Достоевского в его персонажах нет загадок. Он ясно видит мотивы и импульсы их поступков. Действующие лица часто сами не знают, что они делают и почему они делают. Но автор в таких случаях имеет лишь в виду указать на подпочвенные силы души, в которых и разум, и воля человека не властны. Сам же он провидит эти скрытые причины и так или иначе особыми приемами всегда укажет их читателю. Его загадки всегда имеют отгадку в самом тексте романа. Он или мимолетным замечанием, или репликой действующего лица, или параллельным указанием на другого персонажа всегда откроет корни темных импульсов. Примечание. Скафтымов А.П. Тематическая композиция романа «Идиот». Конец примечания. Мотивы же поведения чеховских героев никогда не раскрываются вполне. Новые принципы чеховской психологической рисовки особенно наглядно видны в случаях, когда герой меняется в процессе сюжетно-фабульного развития, становится другим человеком, дуэль, жена, невеста. В литературной традиции всякие изменения в характере героя тщательно подготавливаются. Особо выделяются черты, предопределившие превращения, например, особенности характера, сделавшие из молодого человека, появившегося в салоне Анны Шерер, того Пьера Безухова, которого мы видим в конце романа «Война и мир». Подробно анализируются все внутренние причины, приведшие к такому результату. Изображение стремится к полной психологической детерминированности всех действий персонажа. В изображении человека у Чехова такого стремления нет. Какие черты характера, чувства, прошлые поступки предопределили такие резкие перемены в поведении главного героя жены? Что в характере Лаевского дуэль объясняет полное изменение всего строя его жизни после дуэли? Какие внутренние процессы привели к возникновению страстной, раздражающей жажды жизни у героя, Рассказы неизвестного человека. чего стало испытывать страх беспокойство героиня невесты в тот самый момент, когда готова исполниться ее давняя мечта? Прямых ответов на такие вопросы у Чехова найти невозможно. Изменения в психике героя в предыдущем тексте не подготовлены. Об их причинах можно лишь догадываться по косвенным данным. В тех же редких случаях, когда последующая эволюция характера как-то подготовлена, эта подготовка тоже весьма своеобразна. В рассказе Ионыч в первых главах герой молод, полон силы и самых лучших стремлений. Но несколько раз даются детали, намекающие на те черты, которые разовьются впоследствии, некие сигналы, предсказывающие, что из доктора Старцева получится Ионыч. И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал, «Ох, не надо бы полнеть!» «А приданного они дадут, должно быть, немало?» Думал старцев России слушая: «Дадут приданное, заведем обстановку!» Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фраг, он лениво подтягивался и говорил, «Сколько хлопот, однако!» Но эти детали именно лишь намеки. Они не дают картины внутренней жизни персонажей и не служат подробной психологической мотивировке, эволюции его характера, как это делается у Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого. И дело здесь не в жанровых различиях. Пример тому Всеволод Гаршин. Он работал в тех же жанрах, что и Чехов. Но Гаршинский рассказ или короткая повесть целиком основываются на, возможно, более полном психологическом детерминизме. Отсутствие в чеховских рассказах психологически разработанной мотивировки позднейших перемен в характере героя долгие годы вызывало в критике горячее обсуждение. Они возникали по поводу буквально каждого такого рассказа Чехова, где личность персонажа претерпевает какие-либо изменения. В 1888 году один из критиков писал об огнях. Господин Чехов в своем очерке дает один только слабый намек на известные душевные движения. Для того, чтобы проследить процесс перевоспитания человека жизнью в данном направлении, а для того, чтобы дать ясную и живую картину эволюции нравственного чувства, обусловливаемой жизненным опытом, для этого понадобилось бы Больше красок, и больше художественной законченности, и больше места, и больше времени. Примечание. Веневич, Стукалич, ВК, очерки современной литературы. О невыдержанности психологии главного героя Огней говорилось и в других отзывах. Смотри «Эрманс А.С.» на журнальной Ниве. Без подписи. Недельные заметки. Аристархов, Веденский АИ, журнальные отголоски. Конец примечания. Похожие высказывания сопровождали и драматургию Чехова с самого ее начала. Но как же могло случиться, что Иванов, разлюбив ее, готов совратить другую порядочную девушку, тоже богатую, как объяснить, что он, сохраняя... Все свое благородство действительно убивает жену. Несколькими жесточайшими словами. Что он перед этим только что бегал, желая обнять приехавшую к нему амазонкой Сашу? Что, похоронив жену и готовясь идти к венцу с Сашей, он вдруг не хочет идти, потому что у него седина на висках? И почему, наконец, услышав брошенное ему в лицо вполне заслуженное слово «подлец», он застреливается? Примечания к -и, и языков дд театральные и музыкальные известия письмо из петербурга конец примечания Это обостренное внимание критики к изображению психологии у Чехова особенно усилилось в начале 1892 года с почти одновременным появлением двух его произведений Где главные герои в финале претерпевают духовную метаморфозу Повести дуэль и рассказа Жена. Примечание: Отдельное издание дуэли появилось в середине декабря, 18 декабря 1891 года датированы дарственные надписи на двух экземплярах книги, и перед Рождеством книжка уже поступила в продажу Смотри письмо Чехова Аи Смагину от 4 января. 1892 года. Рассказ «Жена» был опубликован в январском номере «Северного вестника» за 1892 год. Конец примечания. Отношение к этим вещам Чехова, как обычно, в начале 90-х годов было разноречивым. Но мнение об их финалах объединило всех, в том числе и литераторов, корреспондентов Чехова, В общей оценке этих произведений, сильно расходившихся, с печатной критикой. Дэми Решковский, высоко оценивший дуэль, в целом писал Фехову: Типа Лоевского прелесть. Он как живой, если бы не самая последняя глава, которая все-таки фантастична. Зачем эта добродетельная метаморфоза?» Примечание. Письмо от 16 декабря 1891 года. Конец примечания Почти о том же писал Чехову А.Н. Плещеев. Мне совершенно не ясен конец ее, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы объяснили мне, чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц между собой. Почему вражда Ф. Корона, человеку которого он так поносил и унижал, вдруг заменяется уважением? Почему ненависть этого последнего к женщине, с которой он живет, превращается в любовь, несмотря даже на все, что он про нее узнал и чего прежде не подозревал? По-моему, рассказ окончен слишком произвольно. Примечание. Письмо от 2 января 1892 года. Конец примечания. П.А. Воеводский, рукописный отзыв которого хранил в своем архиве Чехов, считал неоправданность финала единственным недостатком повести, что Лаевский и Надежда Федоровна пришли к порицанию всей предшествующей их возрождению пошлой и пустой жизни, представляется вполне понятным, но этого недостаточно. Такой вывод без положительных нравственных начал направивших их жизнь по другому пути, мог привести или к самоубийству, или к дальнейшему падению. Под влиянием каких нравственных начал он осознал, что она самый близкий ему человек, после того, как убедился в ее измене. И под влиянием каких начал совершилось в них нравственное перерождение, и неясно в рассказе. За исключением этого, на мой взгляд, недостатка, Рассказ, я полагаю, можно считать образцовым произведением. А.М. Скобичевский считал, что возрождение героев повести ничем не подготовлено, что Чехов производит над некоторыми из своих действующих лиц такие чудеса, какие могут равняться лишь тем волшебным метаморфозам, какие совершаются в волшебных пилюлях. Примечание. Скобичевский. А. Литературная хроника. Конец примечания. В конце повести писал П. Перцов, господин Чехов совершил со своим героем овидиевскую метаморфозу. Но, каемся, это возрождение Лаевского непонятно для нас. Непонятно, потому что оно до такой степени противоречит основному смыслу фигуры Лаевского, что для полного его правдоподобия и ясности слишком недостаточно того материала, который дан господином Чеховым. Возрождение происходит, собственно, за кулисами, и благодушным читателям предоставляется верить автору на слово и дорисовывать по своему усмотрению оставленный им пробел. Примечание. Перцов П. Изъяны творчества. Конец примечания. В разных вариациях мысль о том, что изменения, произошедшие с героями, ничем не обоснованы и никак не подготовлены автором, Проходит и во многих других статьях, рассматривавших эту повесть Чехова. Примечание Смотри Л. АИ Амфитеатров АВ Антон Чехов Дуэль Южный М. Зельманов МГ Новые произведения Чехова Волынский А. Литературные заметки Без подписи Антон Чехов Дуэль белинский м есинский и и новые книги р и смелый талант иван иванов заметки читателя сравните в позднейшей статье французского критика оба они обретают в себе силу характера благородные чувства желания быть полезными другим людям да это так но почему этого вероятно мы никогда не узнаем Вогюэ Е.М. Д. Виконт. Антон Чехов. тут Конец примечания. Как образец представлений тогдашней критики о допустимом и недопустимом в изображении психологии очень показательна статья К. Медведского. Развязка повести, писал критик, является неожиданной и странной. Относительно героя повести «Дуэль» нужно сказать, что он создан Чеховым вопреки, непреложному закону нравственных метаморфоз. Почти до последних страниц повести Лоявский представляется нам человеком ничтожным, без всяких определенных устоев, эгоистом, безвольным, бесхарактерным и даже пошлым. Нет ни одной черты, которая, не говорю уже, умеряла бы его недостатки. Но хоть сколько-нибудь свидетельствовало о заложенных в нем природой добрых основах. Лаевский в духовном отношении – настоящая пустыня аравийская. Рассчитывать, чтобы из него вышло нечто путное, нет никаких данных. Чехов заставляет его совершать деяния, свидетельствующие о полном перерождении. Вместе с тем он лишает своего героя того нравственного материала, который единственно обусловливает возможность перерождения. Примечание. «Эмский. Жертва без времени Повести и рассказы Антона Чехова». Аналогичным образом оценивала критика и изображение духовной эволюции в рассказе «Жена». Примечание. Смотри Иванов Ивана. Заметки читателя. Южный М. Зальманов М.Г. Новые произведения Чехова. Протопопов М. Письма о литературе. Письмо третье. «Р. И. Смелый талант». «Скобичевский А. Литературная хроника». Конец примечания. Похожие оценки высказывались и позже. «Переход к уразумению Бога» писала литературное обозрение о рассказе убийства совсем не охарактеризован. «Как же это так?» Все не знал, не знал истинного Бога, а тут вдруг познал и захотел даже вразумлять других. Окончание является совсем туманным и неразвитым. Примечание. Без подписи. Билетристика. Убийство. Рассказ Антона Павловича Чехова. Конец примечания. Эта недосказанность пережитого им переворота, писала о герое этого же рассказа русская беседа, делает нам чуждой личность Якова. Примечание. Залетный и Гофштеттер и А. Критические беседы. Смотри также К. М.ский, Медведский К.П. Журнальная хроника. Полтавский М. М. М. М. М. М. М. Дубинский М.И. Литературные заметки. Антон Павлович Чехов. Убийство. Рассказ. Конец примечания. Автор не показал читателю, писала повести три года, обозреватель русских ведомостей, при помощи каких душевных процессов меняются чувства героя. Примечание. Д.М. Журнальные новости. Конец примечания. Такой способ описания внутреннего мира, когда авторы не подготавливает будущие метаморфозы героя подробными психологическими обоснованиями, создает впечатление, что в душе изображаемого человека есть и нечто скрытое, неназванное, но от этого не менее реальное. И оно-то и играет решающую роль в психологических катаклизмах личности. Достоевский, хотевший дотянуться, как сказал поэт, до дна простуженной души, Толстой в своем исследовании закона человеческих чувствований стремились дойти до последнего предела. Чехов останавливается у некой черты. За ней, быть может, и лежит то главное, которое объяснит все. Но туда он не считает возможным вступить в чеховской художественной концепции человека Этот последний глубинный пласт сознания или подсознания – черный ящик. Доподлинно известны только импульсы входа и выхода. Суть процессов, происходящих внутри ящика, может быть раскрыта лишь при помощи анализа результатов выхода и раскрыта приближенно. Предположительно, очевидно, возможно, почему-то должно быть И эта приближенность, предположительность не есть та обдуманная недоговоренность, какая прозрачно намекает на нечто вполне определенное и ясное. Современный исследователь, писавший о роли в изображении психологии излюбленных Чеховым выражений вроде «почему-то», «вдруг», «казалось»… Примечание. Русская литература конца 19-го, начала XX века, 90-е годы. Конец примечания. Замечает, что все скрытое за ними, прекрасно понимает читатель, без труда догадывающийся, почему невесте хотелось плакать или казалось, что кухонная сутлака и возня будет длиться всю жизнь без конца. примечание Там же конец примечания. Но на самом деле о том, что скрывается за этими почему-то, как раз нельзя догадаться без труда они сигнализируют именно о такой сложности душевных движений которой авторы не считают себя вправе касаться детерминизм поступка в действии персонажа с определенностью выраженной в тексте создает впечатление целесообразности строгой отобранности всех элементов того сегмента художественной системы которым является персонаж напротив отсутствия в тексте опережающей психологической мотивировки и предпосылок последующих поступков героев создает видимость естественной неожиданности и непредсказуемости этих поступков и их независимости от организующей руки автора, видимость самодвижения героя в фабульном поле. Целесообразность подбора свойственной всякой искусственной модели не ощущается, Рождается впечатление броуновского движения личности в сложно случайностном изображенном мире. 10. До сих пор речь шла об изображении лишь внутреннего мира персонажа, но как рисуется в чеховской художественной системе человек в целом? В дочеховской литературной традиции главным принципом в изображении человека был отбор наиболее существенных черт его внешности. Предметного окружения, отбор действий, поступков героя. События, столкновения с другими персонажами подбираются так, чтобы выявить главное в герое, чтобы он раскрылся весь. Наиболее последовательное воплощение такого способа изображения человека получило название Типа. Под типом в XIX веке обычно понималось воспроизведение в литературе личности. Наиболее характерной для данного общества, данного социально-бытового уклада, объединяющие в себе черты в такой концентрации, в реальности не По аналогии даже создавались категории в смежных гуманитарных областях. Сравните, например, идеальный тип немецкого историка XIX века Макса Вебера, феномен в чистом виде в исторической действительности не встречающийся. Хорошо такое понимание в свое время сформулировал Н. Страхов. «Если мы не знаем полных Базаровых в действительности», писал он в 1862 году, «то, однако же, все мы встречаем много базаровских черт. Всем знакомы люди то с одной, то с другой стороны, напоминающие Базарова. Если никто не проповедует всей системы мнений Базарова, то, однако же...» Все слышали те же мысли поодиночке, отрывочно, не связно, не складно. Эти бродячие элементы, эти неразвившиеся зародыши, недоконченные формы, не сложившиеся мнения Тургенев воплотил цельно полно, стройно в Базарове. Базаровы наполовину, Базаровы на одну четверть, базаровы на одну сотую долю не узнают себя в романе.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 основной вопрос, которым встречалось всякое новое произведение Тургенева, Гончарова, Лескова, Достоевского, Чехова, насколько являются типами их персонажи. Такой взгляд перешел затем в теории словесности, а потом и в теории литературы. Сам творческий акт писателя стал представляться почти исключительно как отбрасывание черт случайных, отыскание типических и создание типа. Постепенно в критике и литературной науке тип начинает пониматься как некая вершина, венчающая литературу, а развитие литературы – как медленное, но неуклонное движение к этой вершине. Слова «тип», «типичный» все чаще начинают употребляться не как термины, обозначающие определенный метод изображения, но как признание художественного совершенства, Знак отличия. Между тем, создание типа — лишь один из способов изображения в литературе. Высший он или нет, сказать нельзя. Давно известно, насколько неприменима к истории искусства теория прогресса. В русской литературе XIX века он далеко не всеобщ. Наиболее последовательно этот принцип был осуществлен в творчестве Гоголя. Но рядом существовал принцип иной, восходящий к Пушкину. Центральных персонажей эпических вещей Пушкина Гринева, Пугачева, Дубровского Онегина, нельзя назвать типами по способу изображения. Недаром столько копий сломано вокруг Онегина В узкие рамки типа лишнего человека эта фигура явно не входит. Этот принцип, в основе которого лежит прежде всего изображение необщего, но индивидуального в послепушкинской литературе давно уже связывается с именем Толстого. По словам В. Розанова, у Пушкина индивидуализм в его лицах вовсе не сводимых к общим типам. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждая своей особенной жизнью, неся в самом себе свою цель и значение. Этим именно Несливаемостью своего лица ни с каким другим и отличается человек от всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды, и неделимое есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой и то, в несовершенной степени, сумел достигнуть того же, и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина, и только почему-то осталось незамеченным. Примечание. Розанов В. Пушкин и Гоголь. Розанов В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария с приложением двух этюдов о Гоголе. Конец примечания. К Пушкину возводил этот, проявившийся у Толстого метод изображения, И.Б. Эйхенбаум. Во всей литературе, связанной с принципами натуральной школы и ее главы Гоголя, в том числе и у Достоевского, человек изображается как тип. Он наделяется резкими определенными чертами, сказывающимися в каждом его поступке, в каждом слове, даже в фамилии. Не только Чичиковы и Ноздревы, но и Раскольников, и Свидригайлов, и Карамазовы носят свои фамилии не как простые условные обозначения, а как характерные и характеризующие их прозвища. Совсем иное Пьера, Андрей, Наташа, Толстого – это семейное обозначение индивидуальностей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 После Толстого он сделал следующий шаг. В центре внимания Чехова тоже индивидуальное, но у Толстого индивидуальное. Существенно для характера в целом. Спыльчивость Пьера, и это в русле литературной традиции XIX века. У Чехова оно для персонажа как психологического феномена совершенно и важно. Маша из чайки, нюхающая табак, Лаевский из дуэли, с его привычкой рассматривать свои ладони. Это не индивидуально существенное, но индивидуально случайное. И это новое слово в литературе XIX века. Значительность личности героя у Толстого – черта, тоже связанная с типической традицией. Ведь тип – это всегда в своем роде выдающаяся личность, выдающийся нигилист, выдающийся скряга. Центральные герои Толстого – незаурядные люди эпохи ее мысль и совесть. У Чехова лиц такого масштаба нет. В дочеховской литературе автор всегда пекся о том, чтобы носящиеся в воздухе идеи были воплощены в герои, которому они по плечу. Могущим их наиболее ярко выразить в герои, все развитие личности которого будто готовило его к восприятию этих идей – Бельтов, Рудин, Базаров. Молотов. Чехов немало об этом не заботился. Идеи эпохи он охотно дарил лицам, которые ни при каких обстоятельствах не могли бы их с достаточной полнотой выразить. Элемент случайности в союзе идеи и человека у него есть всегда. Идея не воплощена в одном лице, типе ⁇ Ее частные проявления не собраны в нем, как в фокусе ⁇ как в эмпирической реальности идея поделена между многими нетипами. Особенности духовного склада, детали внешнего облика не собраны в сгусток, выражающий высшую характерность. Доставшиеся персонажу в случайностной реальности мира не оставлены ему Чеховым и в мире художественном. Н.К. Михайловский писал вскоре после появления скучной истории Николаю Степановичу 62 года. Он припоминает в числе своих друзей Пирогова, Кавелина, Некрасова. Это, конечно, вполне возможно, но едва ли типично. Мало ли, есть несомненных житейских возможностей, которые, однако, слишком индивидуальны, слишком случайны, чтобы стать объектом художественного воспроизведения во всех своих конкретных подробностях. Без всякого сомнения у Пирогова, Кавелина, Некрасова мог быть современник и друг, который при многих отличных качествах ума и сердца всю жизнь прожил без того, что называется общей идеей или богом живого человека. Всяко бывает. Но если читатель припоминает автобиографию Пирогова, литературную деятельность Кавелина, литературную деятельность Некрасова, биографии других знаменитых русских людей, воспитавшихся около того же времени, например, Белинского, Герцена и так далее, то согласиться, я думаю, что отсутствие общей идеи отнюдь для этого времени не характерно. Очевидно, перед Чеховым рисовался какой-то психологический тип, который он чисто случайно и в этом смысле художественно-незаконно обременил шестью-десятью-двумя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым. Примечание. Михайловский Н. Об отцах и детях и о господине Чехове. Конец примечания. Возможно, что Михайловский в какой-то степени был прав. Для шестидесятых годов друг Кавелина и Некрасова, не имеющий общей идеи, всего вероятнее, действительно не так уж типичен. Правда, на этом основании критик считал такого героя вообще художественно незаконным. С его точки зрения, отражавший традиционные литературные представления, законен лишь типичный представитель, освобожденный от всего, что принадлежит личности чисто случайно. Но художественное видение Чехова было направлено прежде всего на индивидуальность, со всем ее багажом, характерным и нехарактерным, и тот и другой для него достойны воплощения. Невнимание к специфике чеховского метода изображения человека, применение к Чехову категории и мерок, выработанных при изучении изображений человека у других писателей, часто приводило к тому, что в центр чеховского творчества ставились вещи на самом деле не центральными, не даже характерными для Чехова, не являющиеся. Таков, например, рассказ «Человека в футляре» по гротескно типической манере изображения человека для позднего Чехова совершенно не С другой стороны, анализ таких произведений, где в полной мере выявились принципы чеховской поэтики, но дающих мало материала для отыскания типов, например, такие шедевры Чехова, как убийство, по делам службы, архиерей, почти не встречается в работах о нем. У Чехова принципиально иной по сравнению с предшествующей традицией подход к изображению человека. Его герой окружен не только характеристическими, типическими художественными предметами, а набор вещей свободен, смотри главу четвертую. Герою не предложены такие события, в которых он мог бы с наибольшей полнотой проявиться. Те события, в которые втянут персонаж, обычные, Острый, событийный элемент в произведении или погашен, или отсутствует вовсе. Смотри главу пятую, пункты первый-шестой. Столкновение героев, неподстроенные встречи на подходящем плацдарме, где наилучшим образом может разыграться битва их воль и интеллектов. Поступки персонажа, созданного по принципу типа, строго детерминированы. Действия чеховского героя с такой строгостью не предопределяются. Они индивидуальные, непредсказуемы. Герой Чехова принципиально атипичен. Как бытие в целом у Чехова царство индивидуальных форм, так и часть его герой. Прежде всего, индивидуальность, совсем единственным в своем роде сочетанием черт, индивидуальность, включенная в случайностный поток бытия. Итак, сюжетно-фабульный уровень художественной системы Чехова организован таким же образом, что и уровень предметный. В отборе и композиции фабульного материала осуществлен тот же самый случайностный, конструктивный принцип уровня, Изоморфны.